Глава 13 Домой они вернулись около полуночи, такие уставшие, что у Ирмы даже не было сил ужинать Воронова. Ушла спать, схватив со стола помидор. Алексей же, напротив, попросил покормить его плотно, от души, и ел с видимым удовольствием. То и дело хваля Нателлу, которая на лестни как не реагировала, но бутылку самогонки на слоу поставила, сказав «Кедровая». Воронов и участковый выпили три раза по полстаканчика и бутылку отставили. Участковый, старший лейтенант Кашуба Матвей Ильич, дожидался их там же, где ему велел быть Воронов, уезжая и встретил его как командира, откозырял отчитался о проделанном. Воронов хотел, чтобы Ирма сразу дала показания, но она так глянула, что Алексей лишь коротко и натужно хохотнул и отстал. Они с участковым еще немного поговорили о том-осем, пока, наконец, не ушла в избой Нателла, велевшая все, что не съедят и не выпьют, убрать на место. После этого, подождав еще пару минут, пусть все успокоится, Воронов спросил, но ну и как вы тут развлекались?» Участковый не стал ни обижаться, ни играть в рубаху парня. Ситуацию обрисовал коротко, по существу. Кто приезжал, что смотрели, отметил работу экспертов, которые все облазили и зафиксировали. Не понравился излишний интерес какого-то майора из райцентра, который несколько раз, то ли в шутку, то ли всерьез, предлагал дело передать в район, чтобы участковый ни во что больше не совался. Что решили, не стал вмешиваться в местные интриги воронов. «Завтра или послезавтра он приедет, привезет результаты экспертизы, и там уже будем решать», ответил Кашуба, не скрывая своего недовольства. «А чего решать?» если у него уже все козыри на руках будут. — Тебе-то зачем с майором тягаться, Кашуба? — усмехнулся Воронов. — Стратегическое преимущество на его стороне — Соображай, Если даже ты сейчас его как-то перехитришь, он тебя вполне может потом задолбать проверками, и от каждой такой проверки будет тебе только хуже. — Так что мне теперь только стул за ним таскать? — спросил Кашуба ровным тоном. — Ты мне лучше свои соображения ума, так сказать, изложи. Кашубе, чтобы переключиться, оказалось достаточно только закурить. Точные данные, конечно, только с помощью экспертизы можно будет фиксировать, потому что некоторые следы имеют какой-то сомнительный характер. Например, ну вот, например, зачем было запорожец ставить так, чтобы его все видели? След не откатали, а смысл пока непонятен. «А что тебе тут может быть непонятно?» «Запорожец, 66-го года выпуска. Не лучший транспорт для этих мест. Это первое». «Второе. Прежний его хозяин уже несколько лет на пенсии. Подрабатывает страховым агентом». «Это как?» — удивился Воронов. «Как, деточкин, что ли?» «Кто?» — удивился Кашуба. «Ты берегись автомобиля не смотрел?» «Ну, извини. Персонаж там центральный». Автомобили угоняет. Так он устроился именно страховым агентом, чтобы не надо было в конторе сидеть целый день. Зарабатывал-то он хорошо. Это твой запорожец. Да какой там зарабатывал. По мне-то он просто уезжал подальше от бабки своей. Вредная она у него и скандальная. Кашуба сокрушенно мотнул головой, но тут же сообразил, что характер жены владельца украденной машины ни при чем. Ну вот... Он по окрестным селениям ездил, всем предлагал страховые полисы, а больше просто сидел, сплетни собирал. Ну хорошо, страховой агент, баба вредная, сплетни собирал. А чем это все тебя удивляет? А тем, что именно эту его машину тут всякая собака знает. И как только я бы первого встречного спросил, видел ли ты, мил человек, запорожец? «Мне бы маршрут следствия на бумаге изобразили с нашим уважением». «Ага, логика понятна», — признал Воронов. «Дальше что?» «Дальше. Зачем убивал-то так спешно? Это же не крестный отец, где стреляют только потому, что стрелять надо раньше противника. Овсяников ничем не мешал, сопротивление оказать не мог, а уж старуха его и подавно, а их, можно сказать, с движения расстреляли». Прямо с шага. Зачем? Почему? Согласен. Запоминаем вопрос. Дальше. Можно бы предположить, что после убийства намеревались дома смотреть, но там только в одной комнате все разбросано. Даже не то, чтобы разбросано. Как бы объяснить? Но вот предположим, что кто-то решил украсть деньги у знакомых людей. Убийство я тут трогать не стану. Просто схему вам излагаю. Деловито пояснил Кашуба. Значит, решил я у знакомых деньги украсть. Вызнал я, где они. Деньги держат. Дождался, когда появляется такая возможность, и к тому месту. Шесть. Залез я, значит, в шкаф с бельем. Шарю рукой под простынями. Нет ничего. Я под наволочки. Нет. Под полотенце. Та же фигня. Я от злости, может, подозреваю, что хитрые хозяева деньги держат не под бельем, а среди него. Все выбрасываю на пол. А все равно ничего нет. А никаких других мест я не знаю, и искать мне больше негде. Ну и что мне остается делать? Только плюнуть и уходить, чтобы не попасться. — И это ты погоди, — вмешался Воронов. — это ты играл за соседа пьяницу, человека тупого. — А если это человек умный? — А человек умный не стал бы хозяев стрелять, едва вошел. Он бы их в дом зазвал, и там бы все узнал. Воронов молчал. В рассуждениях Кашубы пока не было видно прорех. Каждое предположение с чего-то исходило, на что-то опиралось. «Вот что, Матвей», — сказал Воронов, посмотрев на часы, — «давай-ка на боковую, а завтра с утра на свежую голову будем решать, что нам делать». Утро следующего дня началось с того, что Кашуба по всем правилам допросил Ирму и составил протокол, в котором она расписалась — После этого Воронов спросил у Кашубы, когда твой майор обещал приехать. «Да к обеду будет», — ответил Старлей. «А обед у вас когда?» «Так в обед». «Точность — вежливость королей», — улыбнулся Воронов. «Ладно, пока его с результатами нет, пойдем к Овсяниковым». Кашуба беспрекословно сложил все в старый потрепанный планшет, надел фуражку и, проверив, чтобы кокарда была как раз посередине, Вышел со двора, только на улице спросил, «А что нам там делать?» «Посмотрим, Матвей, посмотрим. Может, вы вчера что-нибудь важное не заметили, может, просто просмотрели, а может, там ночью кто побывал?» «Зачем?» Кашуба даже остановился. «Ну, мало ли, днем-то ты сам говоришь, они ничего не взяли, так?» Он тоже остановился, повернулся к Кашубе. «Ты-то чего так шуганулся, Кашуба?» — Ну, мало ли что. Если что пропустили, как вы говорите, всегда найдут на кого свалить. — Так я тебя затем и веду туда, чтобы посмотреть. — Пойми, чудак, я-то ведь никаких находках твоему начальству не буду докладывать. — Зачем мне это? — А тебе, возможно, звездочку дадут или на другую должность переведут. — Дадут они, — протянул Кашуба, и было ясно, что он этого очень хотел бы. — Они только своим и дают... А чтобы стать своим, надо им разные подарки возить. Ну деньги, что ли, — высказал неприличное предположение Воронов. — Ну, — подтвердил Кашуба, — вы в таком месте не работали, не знаете. А это то А ты, старлей, из меня слезинку-то не выдаивай. Я тебе не тёлка. Ты лучше соображай. Зачем я тебя все время стараюсь растолкать? — Зачем? — спросил Кашуба, шагавший теперь рядом с Вороновым. «Да ведь и сам не дурак, соображай!» «Кое-какие соображения, конечно, имеются, но хотелось бы, так сказать, сопоставить». «Но ты нахалка, Шуба!» — улыбнулся Воронов. «У меня тут одна забота, одна проблема, Ирма. В одиночку мне ее не защитить, сам понимаешь. На тебя надежды мало, потому что твоего интереса тут нет, а без интереса у нас никто не работает, — сам сказал. Правильно я тебя понимаю?» «Правильно!» С нескрываемой завистью протянул Кашуба. Вы бы к нам следователи или шли, а? Если жил площадью обеспечите, рассмотрю предложение, улыбнулся Воронов. А пока предлагаю так Я тебе помогаю это дело расследовать, а ты мне помогаешь Ирму защищать. Да как я ее буду защищать? Спецназ вызову? А ты нахал, точно нахал, старлей. В начальнике рвешься чтобы самому не работать, а только вопросы задавать и не думать. «Зачем вы так говорите? А зачем нам с тобой спецназ? Мне пока достаточно просто узнавать, кто новый тут появился, например, за три последних дня, а тебе их отслеживать, отслеживать их перемещения и интересы, то есть пройти по деревне и опросить?» «И пройти, и опросить, и все это отразить, как разыскные мероприятия. Я результатах сообщаю в район постоянно». Кашуба пожал плечами. Неудобно как-то, нескромно. А чего тут скромничать-то? О чем? Что ты уже такого сделал? Поймал преступников. Знаешь, где они спрятали орудие преступления? Хвастать тебе нечем. Во всяком случае, в настоящий момент. Так что ты не смущайся и вообще реже думай. Твое дело искать. Кто, ты сказал, экспертизу проводит? Эксперт забыл его имя-отчество. Да и видел-то всего второй раз. «А если позвонишь, он тебя вспомнит? Расскажет?» «Вспомнит. О чем расскажет-то?» — спросил Кашуба, открывая ворота двора Овсяниковых. «Он что тут фиксировал?» «Ну что, протектор откатал? Фото делал? Трупов? Ну да. Потом вообще все тут фотографировал. Пули не вынимал, конечно, но это как раз понятно. У него тут ни места подходящего, ни инструментов». Да и потом, как он их потом повезет в таком-то виде? По такой жаре повезет, если по дороге начнут разлагаться, — согласился Воронов. Ты позвони к эксперту, да прояви интерес. Эксперты ведь в таких местах долго работают, всю жизнь. Начальников, и больших начальников, скажу тебе, еще пацанами помнят. И при случае могут поговорить по-свойски. Так что имей в виду. Так может я того... А ты не срывайся с места всякий раз, как мысль пришла в голову. Ты старайся мыслить стратегически. Это как? А так, ты сейчас что эксперту скажешь? Мол, отчитай-кася передо мной. Так? Так. Потому что сказать тебе больше нечего. А вот сейчас мы с тобой тут осмотримся, и тогда ты стратегически точно начнешь. Стратегически? Недоверчиво хмыльнулся Кашуба. «Именно. Начнешь по-взрослому. Дескать, Иван Иванович, продолжая тут следствие своими силами, выявил и допросил важную свидетельницу, и по ее показаниям провожу проверку. Пока, мол, осматривая место происшествия, появились соображения. Так что, дорогой Иван Иванович, расскажи-ка, что ты по пулям выяснил. Понимаешь? Понимаю». Снова восхитился Кашуба. «Да тут-то мы ничего больше не найдем». Ворону хотелось как можно скорее остаться одному, но и сразу отпускать участкового было рискованно. Мог вернуться в самый неподходящий момент. Поэтому возразил. «Давай, давай, не манкируй. И потом, я тут без тебя как без рук. Я ведь только и помню, где они лежали. Да и то не точно. Рассказывай». Кашуба рассказывал умело, точно, достаточно нудно вдаваясь в детали. «Подошли к дому». И воронов не заметил никаких признаков опечатывания. Опечатывать почему не стали? Вдруг кто возвращался? Кашуба будто споткнулся на бегу. Да я-то что? Я говорил, а он мол, какой дурак сюда еще полезет? Майор? Ну да. Что я? Буду с ним спорить? Ну зачем тебе с ним спорить? Ты сейчас гляди внимательно. Может с той поры что-то изменилось? Как это изменилось? Ну, лежало вот так. «А теперь лежит эдак. Смотри внимательно, у тебя память молодая еще. Начнем с того места, где, ты говоришь, все было раскидано», — предложил Воронов. В комнате, где они уже были вместе с Ирмой, плотяной шкаф все так же стоял на своем месте. Трехстворчатый шкаф, которого было вполне достаточно для семьи из двух человек. Две створки, отделение для верхней одежды. Одежда там так и висела». Но с верхней полки были сброшены коробки, в которых хранились, видимо, какие-то мелочи, а может быть и обувь. Внизу, под одеждой, тоже было пусто, и содержимое валялось в общей куче. «Вот куда это все потом?» — спросил Кашуба. «Выбрасывать жалко. Может, людям раздать? Но это потом, в рабочем порядке». Не задумываясь, ответил Воронов, увлеченно рассматривая то, что было за третьей створкой. За третьей створкой находилось несколько полок и ящиков, которые как правило предназначались для белья и иных мелочей вроде чулок носков и прочей мелочи. сейчас там тоже была пустота, а все что прежде там лежало валялось на полу. Ты понял кашуба спросил воронов уже предвидя ответ нет не обманул его ожидание участковый. вот смотри шкаф как таковой должен быть совершенно равнозначен для поиска, верно не понял, признался Старлей. «Ну, если ты что-то ищешь и предполагаешь, что это находится в этом шкафу, то ведь будешь одинаково смотреть всюду. Ты же не знаешь, где это находится». «Ну да». «А тут обрати внимание, одежда чуть-чуть тронута, скажем, для проформы, а полки и ящики чуть не с корнем вывернуты». «Точно», — подтвердил Кашуба. «Так значит, тут что-то лежало важное для убийцы». Воронов кивнул головой. «Так, ну а еще где они наследили?» Вы «Больше почти нигде», — оглянулся по сторонам Кашуба. «Ну, давай по избе пройдемся, посмотрим». Потоптались минут десять, и хотя Воронов то и дело задавал вопросы, никаких изменений Кашуба не увидел. «Так, Старлей, беги звонить. Сперва позвони дежурному, дескать, давай к телефону майора». — Да я же вам говорю, что майор должен к обеду приехать, — почти обиженно напомнил Кашуба. — Дескать, говоришь вам? — Говоришь, а у вас все вылетает. — Помню помню, — успокоил Воронов и упрекнул. — Не хватает тебе, Кашуба, стратегии. Ну ничего, дело наживное. Значит, зовешь ты майора, а тебе дежурный отвечает. Мог тебе отбыл. Тогда ты чуть-чуть обозлишься и потребуешь эксперта. Понял? А-а-а. — Типа, раз майора нет, давай эксперта. — Здорово. Ой, здорово. И никто ничего не поймет? — Именно. А уж эксперта мотай по полной. — Если скажет, что все везет майор, скажу, что мне срочно надо о чем-то спросить у людей, которые уезжать собрались. Вот молодец. На глазах растешь. Едва Кашуба вышел за ворота, Воронов метнулся к Келе, которая, как ему показалось, так и не стало предметом интереса полиции. Приходилось торопиться, и он лишь по диагонали просматривал все, что вызывало у него хоть какой-то интерес. Кажется, он нашел что-то важное, но оценить все это сейчас было невозможно. Воронов не хотел, чтобы Кашуба увидел его в этой избушке. Посмотрев на часы, он решил, что пора возвращаться к Ирме. Выйдя со двора, он едва сделал несколько шагов, как сзади услышал «Ну-ка, стой, мужик!» «Ты что тут делаешь?»